Держи, я передал ей паспорт. о л с т о н уже шел к ним широко улыбаясь. о л с т о н мы не делали прививок, обратился к нему Флетч. Они вам нужны только из медицинских соображений. Их отсутствие не является препятствием для въезда в страну. Х, как хорошо иметь рядом квалифицированного юриста. Это точно. о л с т о н посмотрел на Барбару. Не забудьте, я занимаюсь и разводами. Откуда взялась эта фотография? Барбара рассматривала свой паспорт. Флетч заглянул ей через плечо. Отличная фотография. Слушайте сюда. Олстан раскладывал авиабилеты и квитанции. Ваши билеты в Колорадо аннулированы. Но я не уверен, что смогу получить за них деньги. А багаж с самолета снимут? Это же мой зеленый свитер, сказала Барбара своей фотографией на паспорте. Сейчас административная служба как раз этими занимается. Ваш багаж перекинут в международную секцию на стойку British Air. Погрузят в самолет вылетающий в а й р о б и Флетч убрал паспорт Барбары в грязный конверт. То есть мы не узнаем с нами ли наш багаж, пока не доберемся до н а й р о б и Там же лыжи, – ставила Барбара. Разделить багаж невозможно. о л с т о н покачал головой и так путаницы хватает с л е г к о й Может у тебя в голове что-то и перепуталось, фыркнула Барбара, а вот у меня нет. о л с т о н посмотрел на часы. Пора перебираться в международную секцию. Надо предупредить их, что вылетите в Найроби через Лондон. Пошли. Слэч ухватил Барбару за локоть. н о в Африке мы не сможем кататься на лыжах, упиралась Та. А в нашем багаже только лыжные костюмы. Ничего, кроме них. Барбара, мы опаздываем. Куда? В международную секцию, пояснил Слэч. В стойке Бритиш Эйр, уточнил о л с т о н Они ускорили шаг. Мы летим в Лондон. Добавил ф л т ч А вам еще надо пройти паспортный контроль, напомнил Олстан. А потом в Найроби, продолжил с л т ч ф л т ч но я же сказала маме, что позвоню ей из Колорадо. Нет времени. Сегодня вечером. ф л т ч подтолкнул Барбару, к в а щ а ю щ е й с я двери. В семейной жизни не соскучишься, воскликнул он. След за Барбарой миновал вращающуюся дверь, отделявшую международную секцию аэропорта. Глава шестая. Моя мама хотела лишь познакомиться с тобой, ничего больше. Барбара застегнула ремень безопасности. Мы с ней познакомились на свадьбе, но она-то хотела увидеться с тобой до свадьбы. Так оно и случилось. Она была в Галифе, так? По-моему, она удивилась, увидев меня. Скорее обиделась. Всю прошлую неделю она ждала нас к обеду. Ты не соизволил явиться ни единожды. Я работал. Разве я не говорил тебе, что у меня есть работа? А теперь ты тащишь меня на другой конец света, повидаться с твоим отцом. Возможно. Что значит возможно? Он славится тем, что исчезает в самый важный момент. Застегнув ремень, плеч откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Ты что, собрался спать? – возмутилась Барбара. Барбара, у меня слепаются глаза. Я уже не помню, когда спал в последний раз. Барбара вздохнула. И сколько лететь до Найроби? Два дня. Два дня? Две ночи, может и три дня. Флетч, проснись, убери голову с моего плеча. Послушай, с т а р т объясняет, что нужно делать, если самолет рухнет на воду. Ничего особенного, бормотал Флетч. Мы вместе попадем на тот свет. О боже, половина восьмого вечера, а он уже спит в нашу первую брачную ночь. Дело в том, что я и представить себе не мог, что мой отец жив. Много-много часов спустя они сидели в ужасной тесноте в самолете, летящем из Лондона в Найроби. Ни одного пустого места. с и д е н и я узкие, прижатые друг к другу. Ручная кладь торчащая из-под каждого сидения. А твоя мать? Она знала, что он жив? Думаю, она убедила себя в его смерти, чтобы сохранить чувство самоуважения, чтобы не сойти с ума, чтобы вновь выйти замуж ей пришлось через семь лет после его исчезновения обратиться в суд, который и признал его умершим. И для того, чтобы обращаться по такому делу в суд, надо верить, что человек умер. Но наверняка то она не знала, когда я задавал. Ей вопросы о нем, ну ты понимаешь, в детстве она всегда отвечала уклончиво, неопределенно, и убедила меня, что не следует тратить время на подобные разговоры. Может и не следовало. Она говорит, что любила его, а что еще она рассказывала тебе? Она говорила: слушай, мы были женаты только десять месяцев, и я никогда не понимала его. А что следовало после этого? Как будет по буквам слово лицензия? Это еще зачем? Видишь ли, она писала детективные романы и не знала, как пишутся многие слова. Примечание. Характерная особенность английского языка: очень часто слова, разнящиеся по значению и написанию, произносятся одинаково. А потому просила меня заглянуть в словарь. Таким образом ей удавалось избавиться от моего присутствия. И что ты знал о своем отце? Я знал, что он был летчиком. Я знал или думал, что знал о его гибели в авиакатастрофе, случившейся вскоре после моего рождения, или перед самым моим рождением. Я знал, что при родах его рядом с мамой не было. Я не подозревал. Что р о д и сына она ждала мужа, который так и не объявился. Ребенок верит тому, что ему говорят. И ты никогда не видел ф о т о г р а ф и ю отца? Флетч п о р ы л с я в памяти. Никогда. Странно, не правда ли? Если бы отец умер, в доме должны были остаться его фотографии, и их не было бы при малейшем шансе за то, что он жив. И бросил вас обоих. Значит, мысль об этом никогда не оставляла мою мать. Скорее всего, так оно и было. Под сиденьями впереди них тоже что-то лежало. Вытянуть ноги они не могли.